Красно-зеленые призраки. И все пошло, закрутилось, заметалось и забрулило по классической схеме. Похоже, это как баковской пехоты или белых касок, или кровавый пожиратель знает кого и чего. Совсем не интересовалась окружающей местностью, разведку не вела и даже подвижный дозор впереди не двигала. Просто перла по этой отмершей от угасших солнц местности, не глядя вперед, дальше пробитого прожектором конусного коридора. Верла, как раньше, в столь недавнюю, но навсегда похороненную под нависшим в стратосфере одеялом эпоху, когда все вокруг, от невидимых теперь холмов, до присыпанной черным снегом былиночки принадлежало империи. Задержались, застряли, заморозились эти белые каски, вканувшие в тартары безопасности, в иных, миновавших временах. Не поняли, что завелись теперь в этих местах новые волки, и уже они являются хозяевами окружающего времени. Они очень жестоки и не дают упиться этим временем в сласть, высасывают его до капли, а встреча с ними предрешена. И вначале, как водится в нескучных, но суматошных абстрактно-индикаторных переживаниях, поймались, увязли в перекрестии экранов красно-зеленые призраки, и утопились пальцы в гашетках пулеметно-пушечных прелестей, и передовые машины баков полыхнули с отчаянной мстительностью пережимая, давя мощь пожара тепловые датчики циклопов. Но разве теперь они нужны, теперь, когда все вокруг озарялось отрывистыми вспышками танковых пушек? Сейчас они являлись такими же лишними, как вдвинутые в панели башен звукоуловители, столь нужные в разведывательном походе приборы. И, наверное, несчастные полицейские не успели опомниться, привыкнуть к клочьями, накатывающей из темноты смерти, не до конца поняли ее не совсем рулеточную, а спланированную кем-то избирательность, выделившую из всей массы преимущественно первые и последние машины. А уже только потом, в процессе чрезмерно активные, начавшие выруливать и покидать строй, они, эти белые каски, еще даже не пропитались чувством неизбежности выпуливающей откуда-то косящий на пропалую смерти, еще не привыкли к участи разрываемых в клочья жертв кровавого пожирателя, а их уже ввергли в новую фазу и вместо разрывов в клочки перышки, сунули в мясорубку плющих тела и железа гусениц. Когда циклоп встает на все четыре опорные катка, понятие клиренс. Для него исчезает сплошной ковер, бегущего с бешеной скоростью топчущего мир железа. Что можно этому противопоставить? Если кто-то из стречных баков, когда-то в воинских сборах канувшего в тартары идиотизма, в парадности тешащих генеральские морщины учений, проходил практическому штру в танково-истребительном батальоне, знает, как в лихом броске сигануть меж гусениц, пережить распоставшись бездонной секунды... И воспрянув кометой позади, впечатать в широченную беззащитность кормы кумулятивную гранатовую связку. Тягаться с циклопом ему все-таки не стоит. Навык, который он много циклов нёс в героическое будущее, однозначно лишний. Чем можно себя тешить? Разве только тем, что распределенная на большую площадь масса автоматически снижает давление на квадратный сантиметр? Значит, рискнувшего совершить подныривание включит в припорошенный стекломель шоссе не так глубоко? Вопрос спорный. Снаряженный под завязку циклоп дотягивает до 200 тонн. И потому на заброшенной когда-то возведенной империей дороге творилось страшное. Пять взбесившихся железных чудищ таранили, скидывали прочь, раскатывали, рвали все попадающееся на пути. Путь их был очень извилист. Часто они проскакивали мимо чего-то живого и даже движущегося, потому как у водителей чудищ был узкий обзор. А те, кто давал команды на разгон или остановку, терялись. Слишком много интересной подвижности мельтешило вокруг, распыляя внимание, но разогревая азарт. Здесь, вертящимся смерчи бойни, планирование отступило в панике, сдав позиции хаосу, наилучшему планировщику в таких делах. А прабабушка Энтропия, посмеиваясь, потирала ручки, спрятавшись за спинами и покуда уйдя в тень. Она просто тихонько по нитке пила тепло из еще не остывших на совсем тел, мясных клочев и притушенных двигателей а там впереди у нее имелась в запасе вечность.